Запись 33. Конспект. Это без конспекта, наспех последнее. Этот день настал. Скорей за газету, быть может, там я читаю газету глазами. Именно так. Мои глаза сейчас как перо, как счётчик, который держишь, чувствуешь в руках, это постороннее, это инструмент. Там крупно во всю первую страницу. Враги счастья не дремлют.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 Крошечные муравнинные люди внизу, возле телеграфов, динамо-трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании какие-то над таблицами и инструментами, вероятно, командированное научным бюро, и возле них второй строитель с двумя своими помощниками. У всех троих головы по и втянуты в плечи, лица серые, осенние, без лучей. «Ну что?» – спросил я.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 Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки, мир. На ступеньках чья-то звонкая золотая бляха. И это мне всё равно. Вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос. А я говорю лицо. Тёмный квадрат. Открытая дверь кают компании. Стиснутые белые, остро улыбающиеся зубы. И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого,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 «Больше ничего не помню».